Глава третья. Я сбросила невыносимые туфли, стащила через голову красное платье и повесила на стул, натянула домашнюю футболку и упала в скрипучее кресло. Крышка от бутылки с шипением отлетела куда-то на пол. К чёрту! Потом найду и подберу. Вытряхнула из запретной папки фотографии и разложила у себя на столе, сдвинув в бок тарелку с засохшим сэндвичем. Слева взгромоздила стопкой досье по каждой из пропавших. Ну, приступим. Добавила к с е р о к о п и ю записки и фотографию Лали Берг. А дело Ульяны Дятловой специально сунула на самый низ. Сначала разогреюсь, войду в ритм, поймаю н а с т р о я а потом уже... Улька! Глаза сами нашли ее фото в мозаике из молоденьких лиц, и я аккуратно отложила его в сторону. Я пока не в той кондиции, чтобы спокойно на него смотреть. Однажды мы дали обеты вечной дружбы. Юные были, глупые, верили в чудеса, и я не имела права забыть, знала, что случись такое со мной, она бы не забыла тоже. Я в твоем вкусе, мистер Уэйн, пробормотала в з а п о т е в ш е е горлышко, рассматривая фотографии. Точно в твоем. Джефф тоже тогда заметил сходство. И запретил мне показываться Уэйну на глаза. Не хватало еще, чтобы ты пропала, н а д бубнил старый коп каждый раз, направляясь в допросную. Я притянул а к себе стопку файлов с информацией по жертвам. На самом деле молодыми хорошенькими студентками были далеко не все, просто большинство. Вот, к примеру, исключение: Шашанна Бранд, 35 лет, стоматолог, в разводе, и Рэйчел Монтгомери. двадцать четыре аспирантка тяжелое хроническое заболевание а вот здесь полное попадание Талия Мур восемнадцать умница и скромница темные волосы глаза чистая вода и Сьюзиман Роу еще одна светлоокая выпускница колледжа да как ты их выбираешь я недоуменно вздохнула листая дело Женевьев Диас замужняя мадам т р и лет Детективы довольно быстро выяснили факты измены и какое-то время в ее пропаже подозревали мужа, но у того было железное алиби. Да и Женевьев, как и прочие, оставила записку. Замужние, разведенные, отличницы и бросившие учебу, живущие замкнуто и напротив. постоянно попадающие в советскую хронику, кроме привлекательной внешности и подавленного состояния, а у кого в наше время нет легких психических расстройств, Таша, м? их почти ничего не объединяло. Нет, совпадения были, но скорее случайные. Так, две жертвы, дантист в разводе и аспирантка с болезнью, ходили к одному психоаналитику, м а г д а л и н е Теренс. Но это был популярный мозгоправ, специализирующийся на женских проблемах, так что от клиента к о т б о я не было. Оттолкнувшись от этой информации, мы с Джеффом начали копать и наткнулись на открытие. Почти все пропавшие страдали от слабых душевных расстройств. Выражалось это по-разному, но абсолютно все они были какими-то потерянными. Так, Лили Меркури. Постоянно лишалась подработок из-за нервных срывов и эмоциональных вспышек. у м и р а м м э т ь ю с Случались панические атаки, а в дневнике каждая глава заканчивалась словами: "Тут я лишняя, я нужна в другом месте, мне надо уехать". Я перелистывала досье одно за другим. Здесь и здесь подавленное состояние. Вот тут несколько побегов из дома, здесь жалобы коллег и третья потерянная работа за месяц. А вот то, что жертвы буквально крутились вокруг Уэйна, точно не совпадение. Они сами летели на з е л е н о е п л а м я х и щ н ы х глаз отважными, но глупыми м о т ы л ь к а м и м и р е я Флам пропала одной из первых. Очень старое дело. Я вытащила из папки фото с какого-то банкета, на котором голубоглазая шатенка стояла под ручку с Рейнером Уэйном. Как-то он почти не изменился за годы. Разве что вместо гладких сизых щек стал предпочитать трехдневную щетину? Почему ты еще не за решеткой? – выдохнула удрученно. Как можно выпутаться, когда тебя связали почти с каждой из двенадцати пропавших? Вот тут-то и начиналось мое разочарование несовершенствами системы. Оказывается, то, что он был знаком почти со всеми, еще не доказательство причастности. Ну что вы говорите? Да, я понимаю, что не всегда имел место факт личной встречи, но жертвы селились с ним в одном отеле, ужинали в одном ресторане, словом, бывали в местах, где Уэйн точно мог приметить себе новую претендентку, неуверенную в себе, м у ч и м у ю расстройством, потерянную, подавленную. Зачем? Чтобы манипулировать? Он хотел с ними поиграть? Вот скажите мне. Какие могут быть дела у первокурсницы с юридического и главы Уэйн Глобал Корп? Езвительно спросила у запретной папки. А ведь она приходила к нему прямо в офис по записи. Но это, конечно, тоже никакое не доказательство. А до а н т и с к е он зачем понадобился? Вот же на записях с к а м е р она сидит в его приемной. Я в сердцах смахнула папку на пол и сделала большой глоток. Гадство. Просто гадство, что ему все это сошло с рук. Ох, Таш, а ты действительно ему подходишь? – пробормотала, разглядывая свои нервно подрагивающие пальцы. Это дело точно меня добьет, но остановиться я уже не смогу. Три года назад в ходе расследования Мерзавец сотрудничал со следствием, любезно предоставлял нам записи с камер, чтобы мы лично увидели, жертвы не только входили в его офис, но и выходили из него. целые и невредимые. Девушки расписывались в журналах посещения, улыбались, прощально махали ручками. Все выглядело мило и добровольно, а через несколько дней они исчезали без следа. На часах было уже два ночи, когда телефон издал подозрительную вибрацию. Я всегда отключала звук, работая над делом. Несколько секунд растерянно пялилась на высветившийся незнакомый номер, а потом неуверенно ткнула на зеленый. Да? Свой севший голос я бы и сама не узнала. Мисс Ричмонд, я вас разбудил? Твою ж мать! Я дернулась в кресле, вскочила, наступила босой ногой на бутылочную крышку, зашипела. Больно же, да ч е р т и к о в Откуда у вас мой? Таша, не тормози. Сама засовывала вторую сим-карту в телефон. Хоть в чем-то визитка не обманула. Прохрипел в ухо мой личный маньяк. Так и н т и м н о словно за спиной стоял. Вы ударились? Телепат, чёртов. Наступила на скрепку, лгунья. Хмыкнул мерзавец. Поздновато для деловых звонков, мистер Уэйн. Мне показалось вам тоже неспится. Интригующим шепотом признался тот. Но если я нарушил ваш покой, то приношу свои извинения. Хотел договориться о встрече, не дожидаясь завтра. Рано утром у меня важные переговоры, и боюсь, они затянутся на весь день. Если вам завтра неудобно, мы можем отменить. Отважная журналистка, пробравшаяся на закрытое мероприятие, дает заодни ход. Не разочаровывайте меня, Элен, строго укорил Уэйн. К вечеру я освобожусь. Давайте встретимся, скажем часов семь. Я закажу столик Фаулс. Знаете где это? Или скинуть адрес? Знаю, мистер Уэйн. Выдохнула о г о р о ш е н н о Да, давайте в семь. Не думала, что он выберет популярное заведение в центре города. В семь там обычно такая толпа, что без записи не сесть. Вики меня туда один раз выгуливала, решив, что Таше не помешает вспомнить, как выглядят другие люди и поесть что-то кроме сэндвичей и лапши. Поужинаем, и я отвечу на все вопросы, которые вы рискнете мне задать. В к р а т ч и в о договорил Уэйн и нажал на отбой. Хриплый густой голос на том конце стих минуту назад, а я так и пялилась на экран, изредка переводя взгляд на свой стол. И вылавливая там фотографии девушек, похожих на меня, с темными волосами, светло-голубыми водными глазами и пухлыми губками, созданными для поцелуев, которых им уже никогда не испытать. Боги, Таша, во что ты ввязываешься? Столько лет вокруг Рейнера Уэйна пропадают девушки, а Гад до сих пор свободно разгуливает по городу и никаких доказательств, кроме истошно орущего ч у т ь я Это он, д е л о которого нет. Мало ли в стране без вести пропавших, оставивших родственникам прощальные записки, поясняющие побег. Меня затрясло, и я судорожно собрала волосы в хвост, обмотала в несколько раз резинкой, сунула ноги в спортивные штаны, накинула на плечи толстовку, нашла в коридоре свои кроссовки и вышла из квартиры. Половина третьего, не так и много. Тренажерка для копов в паре кварталов от меня работала круглосуточно. Пробегусь, проветрюсь, заодно подумаю, во что и как глубоко я вляпалась. Многие бывшие коллеги предпочитали бить баклуши. Ладно, ладно, груши, как раз по ночам. Но сегодня, на удивление, в зале было пусто. Только Крейк Берроу, дрых на лавке у входа, о б м о т а в ш и с ь влажным полотенцем и источая крепкую смесь мускуса и пота. Чтобы Роу, жена, выгнала, не удержалась от того, чтобы поддеть любвеобильного и отважного сержанта, днем искавшего себе неприятности на одну точку, а ночью на другую. Обе располагались внизу. А тебя, Холден, кто выгнал? Кот. Один-один. И вообще удар ниже пояса. Мало кто из отдела не знало моей одержимости, мешавшей любым попыткам о б р а с т и личной жизнью. Было время, когда я надеялась, что найду себе классного б е с проблемного мужика, сразу как засажу Уэйна надолго и несчастливо. Но Уэйн все не садился и не садился. Кота у меня на скромной жилплощади тоже не значилось. Сейчас я радовалась этому обстоятельству. Вот прикопает меня завтра красавец маньяк, а пушистый м о р д е кто корм насыпит. Не проси т ь же об этом Уэйна в самом деле. Так и представила себе последнее желание умирающей. с и п л о е такое, жалобное. Кота покорми. Шкафчик слева, верхняя полка. Ты чего зависла, Холден? Осклабился Крейг, лениво вытирая пот на подмышках. Не твоего ума. Хотя какой там ум? Недоверчиво наморщила лоб. Будешь дерзить с домохрани? Зайка моя безбилетная. Проворчал сержант и устало завалил затылок на лавку. Подозрительно бодрыми шагами я направилась к своей любимице Груше Матильде. Не скажу, что она всегда встречала меня с улыбкой, но сдачу давала редко и не больно. Время за ритмичными ударами тянулось незаметно, в голове прояснялось, сон п р о г н а л а окончательно. Завтра разорю кофейный аппарат и стану врагом номер один в отделе. Приличный кофе там случается только по утрам, к обеду становится жидким и пустым. Я намеревалась прямо из зала поехать к Джеффу, каяться и сдаваться с повинной. Моему голому вляпавшемуся в неприятности заду нужно хоть какое-то прикрытие, по старой памяти, или все-таки пока рано признаваться Джеффу. Как старый занудный дядюшка, он естественно все свидания с маньяком мне запретит, а если не послушаюсь, то и сорвет самовольно, заявится в ресторан, помашет жетоном перед носом Вейна, представит ему бывшую напарницу. Чёрт, чёрт! Таша вспомни гравировку на пистолете. Не делай глупостей. Матильда с удивлением отшатнулась, аж до стены. Не ожидала от меня такой прыти. Прости, Мотя, день паршивый. Я зачем т о извинилась перед снарядом и продолжила ломать ему бока? Пот застилал глаза, пока яму тузила бедную мочку. Но мне не нужно было видеть грушу. Я даже веки опустила и плотно зажмурилась. И тут же перед внутренним взором предстало лицо привлекательного гада. Рука дернулась, застыла, но не для того, чтобы ударить. Отчего то захотелось провести пальцами по воображаемой щетине, очертить линию мужественного подбородка. В фильмах часто изображают маньяков красавчиками. На самом деле, как показывает практика, чаще всего они выглядят отвратно, искореженные убийствами и иными злодеяниями. Душа оставляет отпечаток и на внешности. Но конкретно р е й н е р Уэйн был чертовым идеалом. Даже в животе неприлично замурчало от мысли о грозящем свидании. Нездорово это, неадекватно. Пока стояла так. ж м у р я с ь Шатающаяся груша прилетела мне прямо в лоб и сбила задом на мат. Ну твою то мать! – п р о ш и п е л а потирая ушибленное лицо и с укором глядя с мата на негодяйку. Телефон п р о в и б р и р о в а л пару раз и затих. Четыре утра. Черт! Четыре утра! Я зубами поддела перчатку, стянула ее с правой руки и провела потным пальцем по экрану. Снова тот же номер, заканчивающийся тройками. Сообщение для мисс Ричмонд на вторую симку, неофициальную. Жду встречи, э л е н Вы ведь не передумаете? Холодок пробежал по потной спине. На что этот дранный телепат намекает? Что предвкушает встречу, как и я, или дарит последний шанс передумать? Да кто вообще шлет сообщение в четыре утра? Только маньяки и шлют, Таша. А ведь могла расследовать кражу ноутбуков. Да, да. Сбросив себя насквозь мокрую футболку, я отчаянно пожалела, что не подумала о сменной одежде. Очень неприятно будет влезать в нее снова после душа. Подставила ушибленный лоб под прохладную струю и, почувствовав облегчение, добавила горячей. Пар застилил всю д у ш е в у ю Я просто стояла, упираясь ладонями в кафель перед собой и ловя лопатками горячие струи. Ладно, хватит трусить. Все не так страшно, как кажется. Будто не бывший коп, а невинная девица на выданье. На людях он меня не похитит, а шансы, что в фаузе в такое время будет пусто, нулевые. Столик Уэйн закажет сам, значит, на свое имя. И его наверняка там знают в лицо. Ну что может пойти не так? Кипяток, льющийся сверху, уже проделал в спине красные дорожки, а я все никак не могла заставить себя выйти и надеть холодную, потную футболку. Почувствовала на себе чей-то взгляд и резко обернулась. Сквозь запотевшее от пара стекло р а з г л я д е л а с силуэт мужчины, прислонившегося к противоположной стене с полотенцем вокруг шеи, подозрительно знакомого. Чёрт! Я подскочила на месте, поскользнулась, успела схватиться за вентиль, иначе растянулась бы на мокром кафеле только так. б э р р о у вот ты ублюдок, выди! й Это женская душевая, заорала на прохвоста, все это время любовавшегося моей обнаженной спиной и всем, что ниже. Жалко что ли? Я же не лезу к тебе в кабинку. Хотя если хочешь, могу. Красивая ты баба, Холден. Выдохнул сержант. Жаль, что больная на всю голову. Сколько у тебя нормального мужика не было? Мысленно ответила ему: нормального пару лет, ненормального месяцев пять. Но последний сомнительный опыт я повторять бы не стала. Ощутила, как краска наползает на разгоряченные щеки. Умеет гад недомытый задавать неудобные вопросы. Не твоего ума, добрось да над, я же из этих гуманитарных целей. Или, как правильно, гуманных, альтруист чёртов, выйди, говорю. Он заржал диким жеребцом и выдворил своё перекачанное тело обратно в раздевалку. Обычно девушки от его выдающихся рельефов тают, лужицы растекаются, но внутри меня всегда было спокойно, прямо тишина. Может, неправильная я какая-то, а может, мысли д р у г и м заняты, и даже понятно, кем Таша. Эй, Бэрроу! выкрикнула в коридор. Вообще Крейг красивый мужик, хоть и наглый. И вообще неприятный парень, когда думает в е р х н е половины тела. Передумала зайка, всегда готов к гуманитарной миссии или все-таки гуманной. Рельефная п р и ч ё с к а снова нарисовалась в душевой. Но я уже плотно замоталась в полотенце, и взгляд б э р р о у из обнадеженного скатился в разочарованный. У тебя есть чистая сухая футболка, гуманитарий? попросила с робкой надеждой. Буду в отделе занесу. Только постирать не забудь, Холден. Жена за чужие духи прибьет.